Кому такое понравится? Вот и уходит. А когда на кафедре только половина — живые люди, а другая половина — вакансии, что прикажешь делать? Слушатели-то набрали, потоки и группы сформировали, а занятия вести некому. Получается, повышенная нагрузка идет грызня. Кому за кого сколько часов отрабатывать? А зарплату-то не прибавляют. Хоть ты в пяти группах занятия ведешь, хоть в десяти. Ну и дальше одно на другое накладывается, научную работу вести некому и некогда, потому что занятий выше головы, а с кафедры требуют научные выходы, и все стараются друг на друга перепихнуть. Короче, не мед у нас тут, дочка, далеко не мед. Так что ты подумай как следует. Особенно если... Это правда насчет того, что погоны могут снять. «Но ученая степень ведь не помешает, правда?» — разочарованно спросила Настя. «Это нет», — твердо ответил Бычков. «Степень никогда не помешает. Только ты на нее особо не надейся в смысле продолжения службы. А в смысле продолжения карьеры вещь очень даже полезная».